Глава 19. Отчаяние. Для Мэри Куп осознание своей вины было особенно тяжело, потому что у нее не было даже возможности поговорить с подругой о своем тяжком грехе. Генриетта не знала истины и уверенно распространяла в школе свое дурное влияние. Постепенно девочки, одна за другой, начинали считать Китти виновной. Сделать это было не очень трудно, потому что все обыкновенные девушки похожи на овец в стаде, повинующихся своему пастуху. Мэри чувствовала себя очень несчастной. Она была в таком нервном состоянии. Как только она ложилась спать, перед ней появлялось славное благородное лицо Поля, а потом ей виделось печальное лицо Китти, так похожее на лицо Поля, и в глазах обоих она читала упрек. Ей казалось также, что она поступила очень низко, порвав и зарыв письмо. Клотильда Фокстил уехала в Лондон, и суд над Кити был отложен. Клотильду ожидали назад вечером, и на следующий день школьницы должны были высказать свои мнения. В ночь, когда уехала Клотильда, Мэри не могла уснуть. Ночь была очень теплая для этого времени года. С юга надвигалась гроза. В окне уже мелькала молния, а вдали слышались раскаты грома. Мэри лежала в постели с широко раскрытыми глазами. Она никогда прежде не боялась грозы. Теперь же ей было страшно. А еще она чувствовала себя одинокой. Сестры мирно спали рядом с ней. Мэри приподнялась на локти и взглянула в лицо Дженни. Молния осветила личико девочки. На губах ее играла улыбка. Очевидно, она была счастлива и ничего не боялась. Мэри обернулась и взглянула на Матильду. Та была спокойна во сне. Мэри сильно беспокоилась, что хорошие вести от Поля могут вдруг смениться печальными, Она слышала однажды, как одна старая служанка говорила, что в чехотке больному становится гораздо легче перед смертью, как последняя вспышка свечи, которая затем угасает. Мэри несказанно жалела, что в приливе трусости зарыла в землю письмо дорогого поля. Как могла она расстаться с ним? Как могла выпустить из рук такую драгоценность? И Мэри приняла решение. Она выйдет сейчас же из дома и пойдет в чащу. Она помнила место, где зарыло письмо. Надо вырвать кустик шевеля, собрать клочки бумаги и принести их домой. Она спрячет их между своими самыми драгоценными вещами и когда нибудь склеит их. Она хочет сейчас же иметь их, иметь то, до чего дотрагивались его руки. Она увидит обрывки слов обращенных к ней и тогда она снова будет счастлива. Девочка соскользнула с постели, наскоро оделась, прокралась по спящему дому и вышла на воздух. Бедная Мэри была близка к тому состоянию, когда всякие правила имеют мало значения или вовсе не имеют его. Она побежала по лужайке. Гроза приближалась, но дождя еще не было, только горячий воздух дул ей в лицо. Поднявшийся легкий ветер гнал навстречу массу листьев. Она бежала все быстрее и быстрее. Как темно, как ужасно было в лесу. Лишь только Мэри вбежала в лес, она вспомнила, опасно быть там в грозу. Но она дошла до такого нервного возбуждения, что ничего уже не боялась, а хотела только во что бы то ни стало добыть клочки письма. Яркая молния осветила то место, где торчал кустик щавеля. Она вырвала его, нагнулась и дрожащими руками стала искать клочки бумаги. Сверкнула новая молния и стало ясно. Маленькая могила, куда Мэри схоронила письмо, оказалась совершенно пустой. В ней не осталось ни клочка бумаги. Раздался оглушительный удар грома. Девочка в ужасе повернулась и побежала через лес к дому. Она промокла до нитки, прежде чем успела добраться до крыльца. Мэри вошла в комнату, таща за собой плащ, с которого струилась вода. Сестры ее проснулись и сидели на постелях, бледные от ужаса. «Мэри! Мэри!» — вскрикнули они в один голос где ты была?» «Не говорите об этом», — с трудом ответила девочка. «Было так жарко, что я не могла уснуть. Мне необходимо было выйти на воздух». «Я так несчастна». «Ты промокла? Насквозь промокла», — сказала Дженни. «О, Мэри, какая молния!» «Да», — едва выдохнула Мэри. «Но это ничего не значит». «Что ты хочешь сказать?» Я говорю, что теперь ничего не значит, ничего не значит. Послушай, Мэри, не говори так, сказала Матильда. Знаешь, за последнее время ты стала такая странная, что я не узнаю тебя. Дженни, встань с постели и достань сухую ночную рубашку для Мэри. Ты простудишься. И что будет тогда с тобой? Мне все равно, совершенно все равно, простонала Мэри. Но Матильда и Дженни оказались настойчивыми. Они заставили сестру надеть сухое белье, уложили ее в постель и укрыли. Она лежала и вся дрожала. Буря, одна из самых ужасных, разразившихся за многие годы над Мертен Гебблсом, набирала силу. Мэри продолжала стонать. «Письмо! Мое пропавшее письмо!» – бормотала она. Испуганные сестры думали, что она лишилась рассудка. После дурно проведенной ночи Мэри выглядела очень плохо. Клотильда не вернулась. Накануне от нее пришла телеграмма, в которой она сообщала, что остается в городе и просила ничего не предпринимать по известному делу, пока она не вернется. Телеграмма была адресована Елизавете. Елизавета показала ее миссис Шервуд. «Вы сами устраиваете все ваши дела», — сказала она. «Конечно, мне хотелось бы, чтобы Клотильда вернулась завтра. Нельзя же нарушать жизнь школы из-за одной девочки. Но пока я спокойно ожидаю дальнейших событий. Елизавета, напиши Клотильде и скажи от себя, что ей следовало бы вернуться завтра». Клотильда действительно вернулась на следующий день. Она приехала около двух часов. Большинство девочек нисколько не интересовались ее внезапным отъездом, но Елизавета с трудом сдерживала волнение. Подруги ожидали, что Кити примет участие в уроках. По желанию Елизаветы ей не позволили оставаться дольше в уединении. Есть люди, которые открыто выражают свое горе, и ирландка Кити принадлежала к их числу. Ее личико выражало сильную печаль и еще более сильное недоумение. Почему с ней обращаются так? Что могло случиться? Когда с ней заговаривали, она отвечала своим тихим, нежным голосом. Кити старалась быть ласковой со всеми, и в особенности с Мэри Куб и Мэри Дов. Она хотела знать, сочувствует ли ей Мэри Дов? В тот день Кити задумчиво ходила вдоль пруда, а иногда, заглядывая в глубину светлых вод, смотрела на золотых рыбок, весело резвившихся между кувшинками. Золотые рыбки в Мёртенгебэльсе славились, потому что были необычайно крупные и удивительно красивые. "Вот кто счастлив", произнесла Кити своим мягким голосом. Внезапно она обернулась. Рядом с ней оказалась Мэри Дов. «Ты говоришь о золотых рыбках, Кити? спросила она, подходя еще ближе. «Да, они так красивы. Мне хотелось бы быть рыбкой». «О, Китти, ты хочешь быть рыбкой?» «Это кажется глупым, не правда ли?» засмеялась Кити. «Я не должна была так говорить. Я так рада, что ты все-таки разговариваешь со мной». «Почему бы мне не говорить с тобой?» Китти улыбнулась. «Думаю, что вообще девочки в школе очень милые. Все говорили со мной, как будто... Как будто ничего не случилось. А ведь они, наверное, считают меня виноватой, Мэри». «Может быть, мне не следует говорить с тобой об этом», покачала головой Мэри. Сначала она сильно покраснела, потом побледнела. Может быть, не следует. Я жалею, что упомянула это. Я начинаю немного привыкать. Теперь уже все не так страшно. Главное, моя уверенность. Я знаю, что не виновата, хотя все считают меня виноватой. Кити отвернулась. Она слегка дрожала. Мэри молчала, но боялась, что Кити услышит, как бьется ее сердце. «Так как ты здесь, я хочу спросить тебя о сестрах Куб», сказала Кити после минутного молчания. «Что они? Мэри и другие сестры. Есть какие-нибудь известия о Поле?» «Да. Вчера вечером пришло письмо от Поля. Ему настолько лучше, что он мог написать сам. Он писал Мэри. Мэри его большой друг». «Я знаю», — сказала Кити. «Она часто рассказывала мне о нем. Она любит его, как я Джека». «Ну, это не то. Джек тебе не родной брат». «Он мне все равно, что родной брат», — подчеркнула Кити. «Но я не должна думать о нем теперь». «Почему?» «Потому что я могу расплакаться, а я не хочу этого», — объяснила Кити. «Скажи мне, что написано в письме». «Не знаю». Мэри никому не показала его. Должно быть, она была очень рада, что получила. Да, без сомнения. Не думаю, чтобы она стала говорить со мной, продолжала Кити. Елизавета уверяет, что я должна занять свое место в школе и продолжать делать все как прежде, пока не прояснится мое дело. Поэтому я, конечно, увижу Мэри Куп. Но сделай мне большую услугу, Мэри. Сде «Сделаю», — запинаясь, проговорила Мэри. «Вот что. Скажи девочкам, чтобы, чтобы они не говорили со мной, если им не хочется. Скажи им, что я нисколько не буду сердиться, если они не станут разговаривать со мной. Я все пойму». «Ты скажешь им?» «Да, скажу». «Я скажу им» и Мэри Куб скажи, что я рада за Поля. Этому может радоваться даже девочка, которую она считает виновной в таком тяжком преступлении. Одного я не понимаю про Мэри. Чего? Она говорит, что видела, как я писала письмо. Не могу себе представить, как она могла видеть это, когда я не писала письма. Но если она действительно видела, как думает то почему она не остановила меня?» «Не говори больше», — сказала Мэри Дов. «Все это так ужасно сначала до конца». «Да, да», — согласилась Кити. «Мне не следует больше говорить, Мэри. Не то я не выдержу». Она быстро убежала, вошла в оранжерею, закрыла лицо руками и рыдала несколько минут. Две-три девочки прошли мимо и заметили Китти. Она сидела, скорчившись, бросив руку на спинку стула и уткнувшись головой в нее. Прекрасные черные кудрявые волосы закрывали ее личико. Ее поза выражала полное отчаяние. «Право, это терзает душу», — сказала одна из девочек. «А Китти — наша королева Мая. Ведь она должна была бы...» Придумывать нам каждый день новое развлечение, но сама страдает. Это просто невыносимо. Девочка прошла, оживленно разговаривая со своей подругой. «Я вполне уверена, что наша маленькая Кити не виновата», сказала Дельфина фон Шторм. «Это и мое мнение», подтвердила ее сестра Маргарита. «О чем вы говорите?» Спросила подбегая третья сестра фон Шторм, Альвина. «К чему ты спрашиваешь?» Воскликнула Маргарита. «Понятно, мы говорим о Ките Одонован. «Это очень печальная история», сказала Альвина. «Видели ли вы ее в оранжерее?» Она не заметила, что за ней наблюдают. Она так съежилась, как будто хотела спрятаться ото всех. «Бедная овечка!» «Я думаю, что она...» Не могла бы ничего лучше придумать в свою пользу, как сидеть в оранжерее, отвернув лицо, и издавать по временам рыдания, выходящие из глубины души. Она так принимает к сердцу свое унижение, так потрясена. «Вот именно!» — кивнула дельфина. «Не будь Генриетты, произошел бы переворот в пользу Китти». Обед только что закончился. Елизавета стояла на лестнице. Клотильда легко выпрыгнула из автомобиля, подошла к подруге и заговорила с ней. Она чувствовала, что нужно быть осторожной. Никто не должен был догадываться, что она ездила в Лондон ради Китти. Мэри Куб стояла вблизи, вытирая слезы после разговора с Мэридов. «Надеюсь, что ты хорошо провела время?» спросила Мэри Дофф, обращаясь к Клотильде. «Да, очень хорошо. Ведь всегда приятно видеть папу, когда он приезжает из-за океана. Я больше года не видела его. Могу сказать, что мы славно повеселились. Вчера вечером мы были в театре, и моя мама будто снова стала юной девушкой. Джемс Томас Фокстил сказал ей, «Ты так же молода, как твоя дочь. Мама, права так же молода». Девочки рассмеялись. Этого и хотела Клотильда. Она не желала, чтобы кто-нибудь, кроме Елизаветы, знал истинную причину ее поездки в Лондон. Наконец, она поднялась в комнату Елизаветы. «Позволь мне прилечь на твою постель», — попросила Клотильда. «Подобного рода поездки меня утомляют». «Расскажи мне свои новости, как только отдохнешь, Кло», — нежно сказала Елизавета. «В том-то и дело. У меня нет никаких новостей». Я хотела вернуться вчера вечером, но папа сказал, что это безумие. Поэтому я осталась, так как мне было дано разрешение поступать, как я найду нужным. Потом пришло твое письмо, и я поторопилась приехать как можно скорее. Нет сомнения, что скоро будут новости, хотя я надеялась сама привести их. Тогда расскажи, что случилось, Клотильда, я как на иголках. Никогда за всю свою жизнь не испытывала такой тревоги. Что касается бедной Кити, она заболеет, если вскоре не получит облегчение. Да, я тоже так думаю. Мы должны собрать девочек завтра утром. Нельзя откладывать больше. Я телеграфирую папе, чтобы он поторопил Самуэля Джона Маккарти. Это кто такой? Спросила Елизавета. Он складывает письмо. Он может отлично восстановить его, если у него хватит времени. Он теперь в отеле Риц. Папа снял для него комнату, и он сидит там и не позволяет никому входить к нему. Вчера вечером он чуть с ума не сходил от отчаяния. Но прежде чем папа лег спать, Самуэль Джон Маккарти вдруг громко воскликнул. «Ура! Я разобрал целую фразу». Он сидел за столом целую ночь, сидит и теперь. Чем дальше, тем ему будет легче. Надо только время, и он даст нам в руки восстановленное письмо. Такое счастье, что папа встретил его. Много лет тому назад, когда я была маленькой, они были дружны с папой. Вот как обстоит дела. «Ну, а я расскажу тебе, что случилось здесь», сказала Елизавета. Теперь не остается никаких сомнений. Вчера у нас была страшная гроза. Я никогда, кажется, не видела такой. И кто же вышел из дома во время грозы? И я не могла уснуть и стояла у окна. Смотрела на молнию. Как ты думаешь, кто прошел по лужайке в самую опасную минуту, раньше, чем пошел дождь? Не знаю, Бетти. Продолжай. Не заставляй меня отгадывать. Я так устала что голова у меня готова разорваться на части. Это была Мэри Куб. Она пошла в чащу. Когда Мэри вышла оттуда, она плакала. «Сегодня рано утром я побывала в чаще и видела выдернутый с корнями кустик щевеля. Бедная Мэри Куб ходила за своим разорванным письмом. Она опоздала. Стоит только взглянуть на ее лицо, чтобы понять, в каком состоянии она находится. «Дело становится все запутаннее», заключила свой рассказ Елизавета. «Нисколько, нисколько», возразила Клотильда. «Для меня это вполне ясно. Я почти могу рассказать все сама». По неизвестным для нас причинам виновата Мэри Куб. Она сделала это или по наущению Генриетты Вермонт, которая возненавидела Китти, с тех пор, как ее избрали королевой Майя, или по собственному побуждению. Но я нисколько не сомневаюсь, что тайное письмо было написано Мэри Куп. О нет, это невозможно. Да говорю же, что Мэри Куп написала это письмо и послала его в Ирландию. Она хорошо умеет подражать чужим почерком, и потому решила сделать это, конечно, чтобы доставить удовольствие Генриэти и развенчать Кити. Таково мое мнение. Конечно, я не могу доказать его, но глубоко убеждена, что это сделает письмо Поля Купа. Да, вполне. О, Клотильда! Я смертельно устала и хотела бы поспать часок-другой, сказала Клотильда. Мы с мамой сидели вчера допоздна. Мы не могли лечь когда Самуэль Джон Маккарти работал над этими клочками. Мы отправились в театр, но даже спектакль не интересовал меня. Я все думала о Китти. «Надеюсь, ваш друг поторопится с письмом. Да, я пошлю телеграмму родителям. Если ты напишешь ее сейчас, — сказала Елизавета, — я отнесу ее на почту, а ты отдохни пока». «Отличная идея», — сказала Клотильда. «А можно мне отдохнуть в твоей комнате, Елизавета? Там спокойнее, чем в моей». «Конечно можешь, дорогая», сказала Елизавета, наклоняясь и целуя подругу. Клотильда написала телеграмму матери. Содержание ее было таково, что только Елизавета или кто-нибудь посвященный в тайну могли отнести ее на почту. «Поторопи Самуэля Джона Маккарти», «Восстановленное письмо должно быть у нас завтра к полудню. Если нужно, попроси папу привести его экстренным поездом. Клотильда». «Это их подгонит», — пояснила Елизавета. «Хорошо иногда иметь дело с миллионерами». Клотильда рассмеялась. Елизавета отправилась в путь, спрятав телеграмму в карман. Как только она вышла из дома, Ее окружили Фрейлины и стацдамы, желавшие узнать, что происходит и чем закончился разговор Елизаветы с Клотильдой. Узнайте все завтра, ответила Елизавета, не задерживайте меня. Я очень тороплюсь. Елизавета Рошлей, казалось, никогда не теряла самообладания. Может быть, она не имела смелости Клотильды, но походила на нее твердостью решительностью и желанием, во что бы то ни стало, спасти Китти. Елизавета и не подозревала, что ее ожидает неудача. В кармане Елизаветы оказалась небольшая дырка, которую она совсем не заметила, переменив перед приездом Клотильды платье и надев чистую белую пикейную юбку. От девочек требовали большой аккуратности в одежде, Они должны были сами штопать чулки и зашивать дыры. Елизавета была очень аккуратна и никак не могла предположить, чтобы в кармане ее юбки появилась дыра, достаточно большая для того, чтобы через нее мог выпасть кусок сложенной бумаги. Но дыра существовала, и бумажка выпала через нее, а Елизавета продолжала быстро идти вперед, не подозревая о своей потере. Какая-то деревенская девушка подняла бумагу и только что хотела догнать Елизавету, чтобы передать ей, когда встретила Мэри Куб. «Что это такое?» – спросила Мэри девушку, которая оказалась дочерью сельской швеи, иногда работавшей на сестер Куб. «Я нашла эту бумажку на дороге, мисс. Она выпала из кармана молодой барышни, мисс Рышлей. Я думаю, она идет в Мертон, и бумага нужна ей». «Я тоже иду в Мертон и передам бумагу», — сказала Мэри. «Передадите, мисс? Очень благодарна вам. Если вы идете туда, это будет очень удобно для меня, потому что мать посылает меня навестить тетю Нэнси. Я ей ночью сделалось худо, а если мне побежать за мисс Рэшлей, то это отнимет у меня много времени. Вам не нужно догонять ее, дайте мне бумагу. Я передам мисс Рэшлей». «Благодарю вас, мисс». «У меня в кармане только шесть пенсов», — сказала Мэри. «Будь у меня больше, я дала бы вам». «Нет, мисс, мне не нужно денег». «Благодарю вас и за то, что вы подумали обо мне, мисс». Мэри медленно шла дальше, пока девушка не исчезла из виду. Тогда она развернула листок дрожащими руками. «Да, это телеграмма». Она прочла ее. По терапии Самуэля Джона Маккарти, восстановленное письмо должно быть у нас завтра к полудню. Как билось сердце Мэри, когда она читала эти ужасные слова. Она так побледнела, что одну минуту ей казалось, что она лишится чувств. Мэри прошла в сад. Она опустилась на холодную траву с открытой телеграммой в руке. В это время ей было Решительно все равно, что подумает о ней. Она забыла об опасности, грозившей ей в случае, если кто-то увидит эту обличительную телеграмму. Вскоре раздался чей-то голос. «Мэри, какая ты странная. Я думала, что ты пошла по моему поручению вселения. Что с тобой? Что у тебя в руке?» «Тебе нельзя это видеть. Нельзя!» отдернула руку Мэри трогай Генни, это не твое. Я хочу видеть. Дай мне. Настаивала Генриетта и старалась забрать телеграмму у Мэри. Генриетте это удалось, и она прочла телеграмму. Поторопи, Самуэля Джона Маккарти. Восстановленное письмо должно быть у нас. Генриетта опустилась на траву рядом с Мэри. Выслушай меня, Мэри Куб. Ты, конечно, знаешь... Что это значит? Да, знаю. Слишком хорошо знаю. Есть тут какая-то опасность? Спросила Генриетта. Я ничего не могу понять. Это значит, что... Что мы погибли. Я погибла. Задыхаясь, проговорила Мэри. Генриетта внимательно перечитала телеграмму. Как она попала в твои руки? Спросила она. Мэри объяснила. «Послушай, уже несколько дней я догадываюсь, что ты скрываешь что-то от меня», упрекнула ее Генрета. «Ты должна мне во всем признаться. Если ты не сделаешь этого, попадешь в беду, в страшную беду. А если сознаешься, то, может быть, мне еще удастся спасти тебя. Но я должна знать всю правду». «Хорошо», обреченно кивнула Мэри. Я так несчастна, что расскажу тебе все. Хотя для тебя было бы гораздо лучше не знать этого. Предоставь мне самой судить об этом, Мэри Куб. Скажи мне правду. Только правду. Да. Когда я пришла к тебе и попросила одолжить мне 12 фунтов, чтобы послать их маме для Поля, я сказала тебе, что видела, как Кити писала письмо своему двоюродному брату Джеку. Сказала, зачем возвращаться к этому? Я должна возвратиться, потому что это и есть начало. Я тогда солгала тебе. Мэри? Да, да, солгала. У меня всегда была способность, проклятая способность подражать чужому почерку. Кити совершенно не виновата. Написала письмо я. Написала приклеила марку, указала адрес. Я написала ее почерком. Но я была уверена, что сделаю это отлично. Никто не сумел бы отличить, что это письмо написано Никити О'Донован. Потом, потом я сама опустила его в почтовый ящик. Вот и вся история. Трудно было заставить Генриетту проявить сочувствие. В эту минуту на нее было страшно смотреть. Губы посинели, глаза округлились, все лицо стало мертвенно-бледным. «Ты, Мэри Куп, сделала это?» «Да». «Зачем?» «Ты сказала, что я... я должна помочь тебе?» «Ты завидовала Кити. я подумала, нужно что-то сделать, чтобы Кити попала в беду». «А теперь скажи, почему эта телеграмма так испугала тебя?» «Хорошо. Это-то и есть самое ужасное. В школе есть одна девочка, которая знает о моей способности подражать разным почеркам. Это Мэри Дов. Она более или менее в моих руках». «Так же и в моих», — усмехнулась Генриетта. «Да, я думаю, что она ничего не скажет, потому что напугана». Знают еще мои сестры, но странное дело, им никогда не приходило это на ум. Теперь я должна рассказать тебе о Поле, моем больном брате. Ты знаешь, что я получила от него письмо. Он так любит меня, что, кажется, и на далеком расстоянии может чувствовать мои волнения. Он писал мне в этом письме, что беспокоится за меня и чувствует, что я в тревоге. Что он боится... Не сделала ли я чего дурного? Он напомнил о данном ему обещании никогда не подражать чужим почерком, так как этим я могу ввести себя и других в беду. Вот что написано в том письме, которое восстанавливает Самуэль Джон Маккарти. Я разорвала его на клочки. Сжечь не могла, потому что не было огня. И спрятала под кустиком щавеля. Ночью выбежала во время грозы и ничего не нашла. Нет сомнения в том, что случилось. Клотильда съездила в Лондон посоветоваться с отцом, и какой-то Самуэль Джон Маккарти восстанавливает письмо. Тогда все откроется. Что теперь делать, Генриетта? У меня не хватает слов для того, чтобы выразить, как я ненавижу тебя. «Знаю, что заслужила это гений. Ну что же делать?» «Я оставлю у себя эту телеграмму», сказала Генрета, «и пойду все обдумаю. Не воображай, пожалуйста, что я буду заботиться о тебе». «Тогда, может быть, будет лучше, если я во всем признаюсь», быстро проговорила Мэри. «Да, и в славное положение ты меня поставишь». И сколько гений. Я скажу, что ты ничего не знаешь, что я только теперь рассказала тебе, и ты заставила меня сейчас же сознаться. Лучше сознаться. Только это и остается мне. Все так страшно запуталось, что я не могу вынести больше. Я должна. Да, я должна получить облегчение, или я сойду с ума. А ты думаешь, что меня интересует? Сойдешь ты с ума или нет? Знаю, что не интересует. Знаю, что ты должна думать обо мне ужасные вещи, что все должны это думать обо мне. Не пиши только об этом моему брату Гени. Непременно напишу. Гени, какая ты злая! Ты хуже меня. Не смей говорить, что я хуже тебя. Разве я стала бы подделываться под чужой почерк? Ведь тебя могут посадить за это в тюрьму? Гени, смилуйся, смилуйся! Я не подумаю. В жизни не слышала о таком дурном, дурном, дурном поступке. Гений, я сделаю все, что ты хочешь. Посоветуй мне. Останься здесь на полчаса. Я пойду и подумаю. Боже мой! У меня ведь нет никого, с кем можно было бы посоветоваться. В какое затруднительное положение ты меня поставила? Как я доверяла тебе? Ты самая дурная девчонка из всех, кого я знаю. Я всегда думала, что ты плохая. Теперь убедилась в этом. Оставайся тут, пока я не вернусь. Приказываю тебе. Только отдай, отдай мне, пожалуйста, телеграмму. Позволь мне оставить телеграмму у себя. Нет.